Невольно остановила жульена в нескольких шагах от великолепного зеркала. Я обязан заговорить, подумал он наконец. Но красота залы поразила его, и он заранее был смущен жесткими словами, которые ему скажут. Молодой человек увидал его в зеркале, обернулся и, вдруг, изменив сердитый вид, спросил его кротким голосом: Ну, сударь, наконец, готова! Жульен остановился в изумлении. Молодой человек повернулся к нему, и он увидел на груди его крест. Это был епископ Агда. Такой молодой, подумал Жульен, — самое большее на шесть или восемь лет старше меня. Ему стало стыдно за свои шпоры. Монсеньор, ответил он робко, меня прислал глава капитула, господин Шелан. А. -а, -а «Мне очень рекомендовали его», — сказал епископ любезным тоном, удвоившим восхищение Жульена. «Извините меня, сударь, я принял вас за лицо, которое должно мне принести Митру. Ее плохо уложили в Париже. Парча сильно попортилась сверху. Это произведет дурное впечатление», — прибавил молодой епископ печально. «Да еще заставляют меня ждать». «Монсеньор, я схожу за Митрой, если ваше преосвященство разрешит». Прекрасные глаза Жульена произвели эффект. «Сходите, сударь», — ответил епископ с очаровательной учтивостью. «Мне она нужна тотчас. Я в отчаянии, что заставлю ожидать господ членов капитула». Когда Жульен был уже на середине залы, он обернулся и увидел, что епископ снова раздает благословение. «Что бы это такое могло значить?» спросил себя Жульен. Без сомнения, это приготовление для предстоящей церемонии. Войдя в келью, где находились лакеи, он увидал у них в руках Митру. Эти господа невольно подчинились его повелительному взгляду и передали ему Митру епископа. Он нес ее с гордостью. Проходя через залу, шел медленно, почтительно держал ее в руках. Епископ сидел перед зеркалом. Время от времени его правая рука, хотя и утомленная, все еще посылала благословение. Жульен помог ему надеть митру. Епископ потряс головою. «Ну, она, кажется, будет держаться», — сказал он Жульену с довольным видом. «Могу я попросить вас немного отойти?» Епископ быстро вышел на середину залы, затем, медленно приближаясь к зеркалу, снова принял сердитый вид, И стал важно раздавать благословение.